Глава 47. От подножья лестницы до нас донеслось несколько пронзительных свистков. Сэр Франклин крикнул: "По местам!" Ликон окинул нас самым мрачным взглядом. "Спускайтесь под подью и оставайтесь там", велел он, отходя к своим людям. Головы их по большей части были обращены в нашу сторону, но глаза смотрели теперь мимо нас, туда, где за бакамом и фоком ждали галей. Щелкнув с треском, развернулся латинский парус на корме корабля. Хотя я не ощущал особого движения, только легкую продольную качку на волнах, Мэри Роуз приближалась к галеям на внушительной скорости. Я еще раз посмотрел на солдат. Карсвел испуганно улыбнулся мне и пожал плечами, словно желая сказать: "Ну вот мы и дожили до этого мгновения, все, включая тебя, адвокат". Спотевший в своей бригандине голубь перекрестился. Джордж встал посредине юта возле Снодина, рядом с отброшенным Эммой джеком. "Спокойно, парни", проговорил Герольд ровным и дружелюбным тоном, какого я ни разу еще у него не слышал. Палуба дрогнула, и я едва не упал. Стоявший поблизости возле оснастки главный мачтый матрос крикнул нам: "Снимайте свои башмаки!" И немедленно убирайтесь с палубы, не путайтесь под ногами. Сбросив обувь, я подбежал к лестнице, и Эмма помедлив последовала моему примеру. Когда мы оказались возле люка, я оглянулся. Мэри Роуз уже вырвалась вперед остальных кораблей, оставив позади великий Гарри, за которым следовал весь флот. Сквозь открытую заслонку соседнего со мной лучника я увидел вдали стены замка Сауци. Потом я посмотрел вниз на пенистые волны, которые рассекала наше судно. Меня замутило. Взявшись за лестницу, я посмотрел на Эмму. Она снова замерла на мгновение, однако бросив на меня свирепый взгляд, подчинилась. Я неторопливо спустился вниз, стараясь забыть про боль в плечах и руках. На нижней палубе, как и прежде, стояли стрелки с пищалями, расставив ноги возле своих амбразур, а по обе стороны от лестницы Замерли наготове рядом с двумя длинными пушками два артиллерийских расчета. Через широкую дверь, выходившую на трап над сетью, я видел, что мы по-прежнему мучимся галеем. По обе стороны двери застыли два моряка, также смотревшие вперед. И тут Мэри Роуз начала поворот. Левый борт наклонился, сбросив меня с лестницы на палубу, ударившись причём я вскрикнул от боли. Матросы, находившиеся по соседству, оглянулись. Корабль еще сильнее накренился, а потом выпрямился. Я попытался подняться. Руку мою пронзила боль, однако я все таки умудрился встать на ноги. Эмма замерла на месте, глядя на меня. "Не могу спуститься по лестнице", пояснил я. "Нам было велено спуститься под ют», — отозвалась мисс Кертис. "Идите, я не могу этого сделать". На лице девушки впервые появилось смущенное, нерешительное выражение. Сойдя с лестницы, она остановилась возле меня. Корабль все еще разворачивался, и некоторые из стрелков пищальников держались одной рукой за борт. Взглянув вперед, я понял, что Мэри Роуз намеревается повернуться галеем бортом и обрушить на них всю мощь своих пушек. Ощутив головокружение, я сел на пол. Эмма посмотрела на свою порванную рубашку. Каменное сердце все еще раскачивалось на шнурке у нее на шее. Трудно было поверить, что передо мной девушка, а не юноша. Запахнув на груди ворот, она села возле меня. "Боитесь, мастер Шардлейк?" спросила мисс Керти с холодным тоном. «Ликон прав", возразил я. "Смерти боятся все". Эмма отрывисто усмехнулась. "Лучше умереть в бою, чем на виселице". Теперь голос ее показался мне заметно более высоким. Стало быть, и его Эмми тоже приходилось держать под контролем все эти годы. "Дэвид жив, но тяжело ранен", сообщил я ей. Опустив голову, девушка негромко произнесла: "Я не хотела убивать его. Я была готова прикончить вас с Бараком, но не сумела этого сделать". Я это понял. Не ответив, лучница склонила голову. Я посмотрел вперед. Четыре галеи оказались теперь совсем рядом, и я заметил, что борта их были усыпаны золотыми изображениями герба Франции. Все так же выстроившись в форме квадрата, они медленно поворачивались, обращая своё орудие к Мэри Роуз. Я сказал по возможности спокойным тоном, хотя сердце мое бешено колотилось: "Французы уже близко. Ну и пусть!" ответила Эмма, не поднимая глаз. Если мы сумеем выбраться отсюда, Хобби передаст мне опеку над вами. Так что решать свою судьбу вы будете сами, объявил я ей. Она снова отделила меня жестким взглядом. Если мы выживаем, я найду себе другую роту. Может, надо будет сражаться с шотландцами. Я и рисковал всем, чтобы попытаться спасти вас, но и совершенно напрасно. Я вас об этом не просила». Но я хотел предоставить вам шанс, выбор. Внезапный грохот заставил меня умолкнуть. темно серое облако накрыло нос ближайшей к нам галеи. Секунд на двадцать наступила странная тишина, а потом один из моряков пробормотал. Совсем рядом пролетело. Тут снизу донесся крик. Огонь! За ним последовал грохот, сильнее которого мне не доводилось слышать за всю жизнь. Его произвели все пушки правого борта Мэри Роуз неровной чередой выстрелившие по галеям. Волна сотрясения прошла по моим ногам, заставляя содрогаться сами кости и производя жуткое давление на уши. Палуба закачалась и заскрипела. Я посмотрел на Эмму. Она глядела вверх, и глаза ее пылали волнением. Когда дым рассеялся, я увидел, что галеи остались невредимыми. Наше судно начало резкий и крутой поворот налево. Затрещали под ветром паруса, а из двери дохнул сильный порыв ветра. Слишком быстро, заметил один из моряков. Корабль повалился на правый борт. Я думал, что все произойдет так же, как и при предыдущем маневре, и он выровняется. Однако палуба кренилась все больше и больше. Солдаты на левом борту поднимавшимся все выше, по мере того, как опускался правый борт, цеплялись за края амбразур. Оружие их скользило вниз и ударялось туда-сюда. Глянув через дверь, я увидел, как в сеть оснастки свалился с главной мачты моряк, а потом в море градом посыпались спорочней ручные пищали. До моего слуха донеслись из-под сети на верхней палубе треск и вопли. Когда все, что не было закреплено, разом поехало вниз. На все это ушли считанные секунды, однако время словно бы растянулось в моем восприятии, выхватывая страшные подробности одну за другой. Все солдаты на нашей палубе вместе с оружием падали вниз, ударяясь о правый борт. Длинная пушка на левом борту также начала высвобождаться из своего крепления. Надо уносить ноги крикнул своему напарнику, стоявший возле нас матрос. Они опустились на колени и, цепляясь за ограждение, торопливо поползли на проходящий над сеткой трап, ибо палуба уже накренила под таким углом, что идти по ней было просто невозможно. Люди под сеткой кричали. Я видел протянутые сквозь ячеи руки. "Пошли", позвал я Эмму, отправляясь следом за моряками, и скрипя зубами от боли в плечах какое то мгновение я опасался, что девушка останется на месте, однако слух подсказал мне, что она торопится следом. Мы оказались на трапе. Внизу люди отчаянно рубили сеть своими ножами. Чья-то протянувшаяся ладонь схватила меня за руку и полный отчаяния голос выкрикнул: "Помогите нам!" Но тут на нас обрушилась вода вместе с ней, как удар холод. И Я почувствовал, что меня уносит прочь. Те доли секунды, когда я ощутил себя на гребне волны, мне удалось еще заметить, как градом сыплются солдаты с юта сквозь открытые или сломанные задвижки и люки. Голубь, глаза которого были полны ужаса, в тяжелой красной бригандине как камень пролетел мимо меня. За ним рухнул полный снодин, отчаянно размахивая руками и вопя. Поднимая столбы брызг, солдаты падали в море и исчезали. Тяжелые одежды и шлемы немедленно уносили их на дно, всех, всех до единого. Оставшиеся в ловушке под сетью и на нижних палубах подняли отчаянный крик. Но тут над моей головой сомкнулась холодная вода, и я успел только подумать: вот он, тот конец, которого я всегда опасался. Видно мне все таки суждено утонуть. И тут боль вдруг оставила меня. На несколько мгновений мной овладел полнейший абсолютный ужас, а затем я ощутил, что меня несет вверх и вперед, и голова моя оказалась над поверхностью. Брыкаясь в воде, я отчаянным глотком хлебнул воздуха, и меня отнесло на несколько ярдов от Мэри Роуз. Огромный корабль лежал на боку и быстро тонул. Часть фока уже плавала по воде. Остеньга и сама фок-мачта почти горизонтально лежали над бурлящей водой. По ним бежали крохотные бурые силуэты, Нетрудно было понять, что это крысы. Удивительным образом уцелели оба марсовых на фок-мачте. Они цеплялись за снасти и жалкими голосами молили о помощи, а их огромная мачта вверх, которой раньше можно было увидеть только задрав голову, теперь находилась всего в нескольких футах над волнами. Жутких воплей солдат и матросов, оказавшихся в ловушке под сетью, больше не было слышно. Я огляделся по сторонам. Всего дюжины две людей, как и я, брыкались и кричали, оставаясь на поверхности воды, да еще несколько свежих утопленников плавали спинами вверх. Но про крыс я не говорю. В нескольких футах от меня громко булькнуло и всплыл пузырь воздуха. Корабль осел, уходя под воду. Я снова ощутил силу, увлекающую меня вниз. Быть может, причиной ее было судно, опустившееся на дно морское, до которого от поверхности было футов пятьдесят. Оказавшись под водой, я увидел среди множества пузырей неясные очертания носовой надстройки. Она как будто шевелилась, отваливаясь от корпуса. Закрыв глаза, чтобы не смотреть на весь этот ужас, Я вдруг увидел перед собой скорбное лицо человека, которого некогда утопил. Внезапно ток воды, увлекавший меня вниз, прекратился. Лихорадочно ударив ногами, я метнулся к поверхности и вынырнул, отчаянно втягивая в себя воздух. Чуть поодаль великий Гарри, несся на французские галеи. После того, что произошло с Мэри Роуз, этот корабль не намеревался поворачиваться боком. На одной из галей прогремел пушечный выстрел. Ему ответил рык пушек на носу великого Гарри, и над водой поплыл дым. Отчаянным движением я вцепился в какой-то оказавшийся рядом предмет. Это был длинный лук, слишком легкий, чтобы выдержать мой вес. Я ощутил жуткий холод и внезапную легкость в голове и понял, что вновь опускаюсь на глубину. Говорят, если уже тонешь, Но когда уходишь под воду в третий раз, это точно конец, вспомнилось мне. И тут кто-то схватил меня за руку и потащил наверх. Оглядевшись помутившимися глазами, я увидел Эмму. Она держалась за какой-то широкий деревянный круг с коротким стержнем посредине, разрисованный алыми и белыми лепестками розы. Это была эмблема с носом Мэри Роуз. И я вцепился в нее изо всех сил. Она была не настолько массивной, чтобы выдержать нас обоих, однако колошмати ногами нам удавалось держать головы над водой. Отчаянные усилия заставили меня вновь ощутить боль в плече, зубы застучали в ознобе. Даже хватаясь за спасительный щит с эмблемой, мы не могли протянуть долго. Над водой разносились слабые крики еще остававшихся в живых людей. Сломав прежний строй, галеи отступили к французскому флоту. Теперь мы оказались намного ближе к нему, и я смог различить отдельные корабли. Их были дюжины и дюжины, черных, желтых, зеленых, выстроившихся в колонну по три в ряд. На одном из первых полоскался большой папский флаг с ключами Святого Петра. Я посмотрел на Эмму, цеплявшуюся за противоположный конец нашего щита. Лицо ее наполняло лихорадочное возбуждение. "Где они все?" спросила девушка. "Солдаты?" Матросы погибли, только и сумел выдохнуть я. Утонули. Я поглядел туда, где только что находилась Мэри Роуз, от судна ничего не осталось, и только из все еще бурившего моря на несколько футов поднимались концы двух мачт, марсы, которых облепили люди, да еще на волнах плавал парус. Услышав крики, я оглянулся и увидел неподалеку шлюпку, посланную с одного из английских кораблей. За ней шли другие, вылавливающие живых людей из воды. Когда лодка поравнялась с нами, протянувшиеся из нее руки перетащили нас через борт. Эмма первой приземлилась на дно шлюпки, а меня бросили на нее, как попавшуюся на крючок рыбину. Оглядевшись, я увидел полное ужаса лицо спасшего нас моряка. Мэри Роуз затонула», — проговорил он.